К тому же не было уверенности в достаточно точном объективном изображении амплитуд. Они ведь более всего зависели от частотных характеристик микрофонов в Эти характеристики сравнительно мало влияли на разборчивость, но различались даже у аппаратов, сходных между собой по всем прочим качествам. Когда я стал подробнее выискивать и исследовать физические параметры инди индивидуального своеобразия голоса, то пришел к убеждению, что именно трехмерное рельефное изображение спектра речи позволяет наиболее достоверно установить индивидуальные особенности голоса и произношения. Однако таким исследованием нам, пришлось, нам не пришлось заняться. Сергею поручили другую работу, потом снова другую. Никто больше этим не интересовался, даже никто не мог бы заменить Сергея. Он был инженер-конструктор Божьей милостью, быстрый разумом, находчивый, изобретательный, выдумщик, фантазер и мастер золотые руки. Он придумывал все новые и новые приспособления к анализаторам спектра, а для встречной проверки, насколько мы правильно толкуем звуковиды, создал аппарат искусственной речи АИР. Десять фотоэлементов, соответствующих частотным фильтрам, управляли динамиком-громкоговорителем. На длинной и широкой полосе белой бумаги мы с Сергеем на десяти строках густой черной тучью наносили образующие форманты. Аппарат протягивал этот рукотворный звуковид со скоростью речи, фотоэлементы читали его, и сиповатый механически монотонный голос произносил «Жирные сазаны ушли под палубу». Эту фразу мы сочинили еще в первые дни существования акустической лаборатории. Она включила крайние по расположению образующих звуков, самые низкие – У, Б, П, самые высокие – И, Ш, Ж, С, З, а также центральные – А, И, Л, Н. С утра и до ночи из разных углов лаборатории, где на стойках и просто на столах монтировали и тут же проверяли панели отдельных узлов, слышалось несчетно повторяемое разными голосами то радостно, то сердитое сообщение об уходе жирных сазанов. Странно значительные минуты. Звучали слова, которые произносил не человек, а его создание. Аппарат произносил слова по шпаргалке, изготовленной нашими руками. С помощью этого обратного действия, то есть превращения звуковида в звук, я собирался проверять, уточнять и подтверждать наши представления о речевых знаках, об их абсолютных и относительных значениях. Антон Михайлович и Абрам Менделевич сперва были очень довольны АИРМ, Внимательно слушали мои объяснения. Антон Михайлович одобрительно хмыкал, когда я говорил о возможностях теоретических и практических исследований. Несколько раз он показывал начальственным посетителям единственный в мире прибор, произносящий слова, которые никогда не были произнесены человеческим голосом. Но вскоре охладел к нему. Не вижу профита от этой игрушки. Нам сейчас тоже нужны конкретные практические результаты, а тут чистая игра ума.